Если не придумаете себе хорошее второе имя, вы президент, сказал он. Вы и придумываете. Дарую тебе имя Орел первый, сказал я. Он был польщен. Да и медаль пришлась ему по душе. Кстати, у меня оставалось еще немного Трибенза хороший мило, и я был так счастлив отправиться в путь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 в мавзолее профессора Илайхию Рузвельта Свейна. Надо бы мне научить Мелоди и Исидора этой песни. На моем дне рождения. Это отличная песня, которую они могут распевать, отправляясь в новое путешествие по острову смерти в поисках приключений. Вот эта песня. «Ты в путь далекий. Со мной иди». Страну волшебника Оз Страну волшебней коты найди страны волшебника Оз И так далее. Хей, хо.